Глава 79. Бетти. Синие глаза и заостренные уши были тем немногим, чем Кассиэль отличался от моего Даниэля. Плюс глубокий шрам на виске. Ну и еще одежда. Касс выглядел очень брутально в своем одеянии, жилеткой, штанах из с черной кожи, заклепками. Самое интересное, что его взгляд был пронзительным и умным, не таким застывшим и пустым, как у правильных рабов. Значит, либо Бетти удалила микрочип, либо его не было изначально. Всё это я разглядела и осмыслила мимоходом, стараясь не выдать свой интерес к этому рабу. Что-то не припомню, чтобы мы переходили на «ты». Так ко мне обращаются только друзья. А вас я вижу впервые. Осадила эту наглую амазонку, откидываясь на спинку кресла так уверенно и властно, словно это был трон. Образ леди Вамп мне сейчас очень даже пригодился. Спасибо моим парням. «Представляю, как бы меня воспринимала эта воительница, если бы видела перед собой розовую зефирку или скромную ромашку». Дамочка сразу поняла, что нашла коса на камень. «Ну, зачем нам такие условности?» — сказала она, уже сбавив тон. «Но если вы настаиваете на официальном обращении, то как скажете, госпожа Князева? Уверена, вы и так уже догадались, кто я. Меня зовут госпожа Бетти Дорен. И, как я уже сказала, у меня к вам есть предложение». «Слушаю», — царственно кивнула я. «Вы выставили своего раба на финальную битву против моего. Значит, уверены в его победе. Предлагаю заключить честную сделку. Если мой раб проиграет, то этим же вечером он станет вашим. Я передам его в вашу собственность, бесплатно. А если будет повержен ваш раб, он станет моим, на тех же условиях. Договорились?» Она протянула мне руку, но я не торопилась ее пожимать. С одной стороны, предложение было сказочно заманчивым. ты побьёт касса на арене, и этот раб станет моим безо всяких заморочек. Даже виолу подключать не придётся». Но с другой стороны, в памяти до сих пор звучал тихий взволнованный шёпот Райли «Не соглашайтесь». И интуиция подсказывала, что в данном случае лучше послушать моего телепата. «Но для чего это вам?» — удивлённо вскинула я бровь. «Разумеется, я уверена в победе Кассиэля, а благодаря нашей сделке «Обзаведусь еще одним рабом этой серии», — уставилась она на опешившего Даниэля. «Для вас он лишь подстилка, гаремный мальчик, а у меня он станет настоящим воином, и если вдруг Касс пострадает в одном из боев, у него будет неплохая замена». Я от души расхохоталась, чем сильно озадачила эту воительницу. «Что смешного в моих словах?» — побагровила она. «О какой такой серии вы говорите?» — поднялась я с кресла. «Мой боец уникален, я выставляю на поединок не Даниэля, а Тейжина», махнула я на вампира, по-прежнему с невинным видом сидевшего на полу. «Его?» У амазонки отвисла челюсть, а со стороны оскорбленного до глубины души вампира донесся скрежет зубов. «Но он же простой гаремник. Почему вы так решили? Он продавался не на рынке, а в центре перевоспитания, где зафиксировали особую скорость и силу этого раба. «Вас не удивляет, что Виола записала его сразу на финальный бой? Он — новая звезда арены и прихлопнет вашего чемпиона без особого труда. Зачем мне потом возиться с инвалидом? Это же столько денег надо, чтобы вылечить эту развалину. Переломанные кости, отбитые внутренности. Фу, как это противно! И вряд ли после такого он будет в состоянии драться. Считайте, что все его победы остались в прошлом». «Заявила я, надеюсь что мои слова западут Бетти в подкорку и всплывут потом в её сознании в нужный момент. Когда-нибудь я обязательно попрошу у о прощения за сказанное и за тот пренебрежительный взгляд, которым я его одарила». Эльф не заскрежетал зубами, как вампир, но до побеления сжал кулаки. «Значит, вы отказываетесь от сделки?» – процедила сквозь зубы Бетти. «Разумеется, кому нужны сломанные игрушки?» – небрежно повелая плечами. Красное лицо Амазонки побагровело ещё больше. Именно в этот момент до нас донёсся радостный голос Виолы, вещавший со сцены в микрофон. «Дорогие гости, наше уважаемое жюри подвело итоги конкурса «Танцы под дождём». Победителем единогласно был признан раб госпожи Полины Князевой из Риверсайда, Энди Ройс. Он заработал максимальное число баллов из всех возможных. 30 Мои поздравления». «Ещё один мой чемпион», — отметила я с довольной улыбкой. Даниэль победил в конкурсе лучников, Майк — в будуарных играх. Теперь осталось победить на арене, и можно спокойно ехать домой. Лицо Бетти перекосилось от злости. «Это мы ещё посмотрим», — рявкнула она, пулей вылетая из ложи. Касс метнулся за ней. «А теперь поясни, Рай, почему ты запорол такую сладкую сделку?» Обернулся Тей на телепата. «Спасибо, что прислушались ко мне, госпожа». Райли кинул на меня благодарный взгляд. «Просто я уловил мысли этой Бетти Дорен, когда она подходила к нам». «Ты что, телепат?» — опешил Майк. «Ну да», — скромно кивнул парень. «Только до этого дня я скрывал свой дар ото всех. А сейчас хочу, чтобы он послужил госпоже Полине». «Спасибо, Райли. Слушай, когда рядом с нами нет чужаков, называй меня не госпожой, а на ты и по имени, ладно?» Попросила я, и он с готовностью кивнул, расплываясь в счастливой улыбке. «Давай, рассказывай скорее, что было на уме у этой дамочки?» Она размышляла так. Наверняка Кассиэль победит на арене. И если Полина опрометчиво согласится на сделку, Бетти достанется еще один отличный боец — копия Касса. Изнурительные тренировки сделают из него настоящего воина. А если случится чудо и Касс проиграет, тогда Бетти собиралась объявить, что поединок был нечестным, и обвинила бы Полину в том, что она дает своим рабам запрещенные стимуляторы. В таких случаях должны вмешаться стражи правопорядка. Тея забрали бы в участок проверить на допинг. А у Бетти родственник работает в той лаборатории. Он подделает результаты анализов. И тогда ваша сделка будет признана недействительной. Вдобавок Бетти может потребовать у тебя компенсацию, денежную или в виде живой собственности. Если захочет, то по закону заберет у тебя любых рабов, объяснил Райли. «Вот змеюка амазонская!» — возмутилась я, потрясённо опускаясь на кресло. «А что ей мешает провернуть всё это сейчас?» «Тэй победит, и она заявит, что это из-за допинга», — хмуро ответил Майк. «Нет, это уже не прокатит. Не будет сделки, которую нужно будет оспаривать у стражей», — покачал головой Райли. «Теперь со стороны Полины отсутствуют корыстное намерение. Она просто выставит своего раба на участие в конкурсе, без цели заполучить чужого». Если бы эти пикнет, сама может попасть под раздачу. Её обвинят в зависти и в том, что она не в состоянии смириться с поражениями её чемпиона. Вдобавок Полина озвучила очень важную вещь. Сказала, что Тея купили в центре, где зафиксировали его особую силу и скорость. Значит, всем будет ясно, что дело не в стимуляторах. Стражам проще запросить данные из центра вместо того, чтобы делать дорогостоящие анализы, проверяя Тея на допинг. А потом впаяют Бетти штраф за попытку оклеветать новоприбывшую. «Как я рад, что теперь ты с нами, рай!» — искренне произнёс ты. Я была с ним совершенно согласна. Госпожа Князева, позвольте вас на пару слов. В ложу величественно, как и полагается дамам из высшей аристократии, вошла Марта в сопровождении своих рабов. Молчаливая свита сухарика кидала на меня обожающие взгляды, а Фин расплылся в широкой улыбке, увидев рядом со мной на кресле его цветок из салфетки. «Конечно, госпожа крейк Проходите, присаживайтесь». Я тепло улыбнулась этой железной леди.